Воспоминание тринадцатое. Андрей, мать. После ухода странной посетительницы Андрею стало не по себе. Его охватило непонятное чувство, сродни тому ощущеньку, и бывает, когда сидишь что-то вспомнить, роишься в памяти, заходишь из той стороны и с этой, все никак не можешь хватить за хвост нужный образ, имя, слово. Кажется, вот нащупал почти, вот сейчас, сейчас... Нет, черт возьми, опять сорвалось. мучительно так сказать, ощущение. Зачем все-таки она приходила, эта незнакомая, плохо одетая, поблекшая женщина неопределенного возраста? Чего она от него хотела? Обычно всем, кто обращался к нему подобным образом, тем более в последнее время, требовалось только одно — деньги. Он привык к этому. Но эта женщина не только не просила у него денег... Даже почему-то не на шутку обиделась, когда он заговорил о них. Что ж ей тогда нужно было? И чего она так упорно внушала ему, что они знакомы, если и он, и в этом Андрей, был готов покляться, никогда в жизни ее не видел? Когда она бросилась прочь, у него мелькнула мысль вернуть ее, крикнуть охране, чтобы остановили, догнать, отвезти в дом и садить, расспросить и снова выслушать более внимательно. Но он не сделал этого. Постоял, поглядел ей вслед, отрешенно махнул рукой и пошел в дом. Давно надо было помыться после интенсивных занятий на тренажерке. Но и стоя под душем он без всякого удовольствия, подставляя тело упругим теплым струем, продолжал думать о госте. Если она не попрошайка, то кто? Сумасшедший, она так настойчиво убеждал, будто учил его в младших классах, что он почти ей поверил. к тому же она называла какие-то имена, даты, перечисляла события, как вызвала жизнь. Рассказывал его отце и матери. Ни одной из этих имен, кроме имени Кости Панова, мне о чем не говорила. Большинство рассказанных ее историй тоже не имело с ним ничего общего. Никогда в жизни он не был вожатому малышни. Никаких моделей и самолетов с ним не мастерил, ни в кое поход не ходил. Да, но семиклассник-то его и впрямь отлупили за школой, когда он был в пятом классе. это действительно было с ним. И фамилию обидчика, которую она назвала Уханов, Андрей помнит. И скандал из разбитого в кабинете биологии окна тоже помнит героша об уходе отца. Откуда посторонняя женщина может все это знать, да еще с такими подробностями? Это просто невероятно. И объяснение пришло, когда он вышел из душа и растирался махровым полотенцем. Сегодня Рож что-то показалось ему влажным и слишком жестким. Наверное, решил он, эта женщина знала его когда-то в детстве. А сейчас она бедняга не в своем уме. Вот и путает собственной фантазии и реальности. Да, такое вполне возможно. Не исключено, что она даже и учительница его когда-то была. Кстати, а как звали его первую учительницу? Такое же не забывается. Странно, он ничего не помнит. Ни имени, ни лица, вообще никаких событий, связанных с младшей школой. Не помнит он да она была и старая, высокая и маленькая, худая и толстая, добрая и строгая. Ни голоса, ни цвета волос, ни прически ее, ничего он не помнит. — осенил Андрея, ni — да он же продает старьевщицы, воспоминания, тут же их забывает. Вот продал Первое время с их мемории бизнеса он как-то неловко ощущал себя, общаясь с людьми. А вдруг у него было связано с ними какое-то воспоминание, а теперь в сознании его нет. Но со временем эта мысль тревожила его все меньше, а потом и вовсе исчезла. Но сегодня ему снова стало не по себе. Он впервые испытал чувство, похожее на раскаяние. Нет, нужно немедленно разобраться в истории с первой учительницей. Вызвав к себе горничную Наташу, Андрей поинтересовался у нее, где лежит его семейный архив. Потребовал разыскать в нем альбом с фотографиями и принести ему. Потом он уселся на белый кожаный диван в гостиной и, пивая свежевыжатый сок, который сегодня явно не удался, он достаточно холодного отдавал горечью, открыл альбом. Вот теперь уж старый, потертый альбом. Мама всегда аккуратно вклеивала его немногочисленные немногочистные детские фотографии, в большинстве своем случайные, нечеткие не слишком удачные черно-белые любительские снимки. Альбом, как по заказу, распахнул на страницы. странице. И, увидев его содержимое, Андрей, не удержавшись, выругался вслух. Выяснилось, что фотографии временного младшей школы почти не сохранились, то есть сами -то карчи оставались на месте, но состояние их казалось не то что плохим, а просто там таки ужасным. Одни снимки были почему-то порваны, другие выцели так, что ничего нельзя разобрать. По третьим расплылись с ним оттуда взявшие смутные пятна, а те, что более-менее сохранились, были сделаны неудачно. Так он нашел только три фотографии своей первой учительницы, сделанные в классе у доски, на линейке первого сентября и на первомайской демонстрации. Но в классе она повернулась спиной к объективу, так что в кадр попал только затылок, на линейке стояла в и и было закрыто большим букетом гладиолусов, а на демонстрации на такой эволюционную фигуры до пояса оказались прикрыты транспарантом с надписью «Мир, труд, май». С каким-то странным чувством перелистывал Андрей альбом своими детскими фотографиями, и переставая удивляться, как же плохо сохранились карточки. Он отлично помнил, что в школе их фотографировали каждый год, значит, в альбоме должно было лежать восемь снимков класс. А их было только три, за второй, пятый, седьмой класс. На последнем кто-то тщательно замазал черным фломастером все лица. Второй, очевидно, пострадал от воды, так слился почти в сплошное мутное пятно. А первый снимок на две трети выцвел, так что с трудом можно было разглядеть всего несколько лиц. И никого из этих ребят Андрей не помнил, разве только Лариску Зуеву, жуткую вредную девчонку жиденькими косичками и тоненьким, как комариный писк, мерзким голоском. Это Лариска чуть что бежала ябенчить на всех учителям. Ее в классе иначе как крыса Ларисой не называли. Не лучше обстояло дело и с остальными нешкольными фото. Андрей перетряхнул весь альбом, начинавший с его младенческими снимками и заканчивавшись фотографиями в возрасте 18 лет. Потом мама умерла, и альбом стал вести некому. Как она, помнится, старалась аккуратно наклеивать карточки на плотные листы. Подписывала почему-то, например на чернильной ручкой, даты названия к фотографиям, которые сама придумала. И Андрея, эта ее скрупулезность несколько раздражала, а все эти подписи в стиль «Я шагаю по дорожке, у меня устали ножки», просто бесили. А теперь выяснилось, что все труды ее пропали даром, почти весь альбом безнадежно испорчен. Бедная мама. Не повезло ей в жизни ни с чем, даже с сыном. Он и не помнит, когда последний раз был у нее на кладбище. Надо будет как-нибудь съездить, пожалуй. Андрей над одним альбом и всклюнул часы. Пора было собираться. Сегодня он приглашен на великосветское мероприятие. Вечеринку, которую устраивал новый знакомый, владелец сети магазинов элитных часов. Тот, очень просил Андрея появиться ровно к семи. Видно, торговля приборами, измеряющим бег времени, приучил его к точности. Ну что ж, придется быть точным. Но нужно успеть заехать за Дашкой. Ему в последнее время часто приходилось бывать в обществе, и обычно он брал с собой Дашу, хотя без особой охоты. Даша, увы, не совсем относилась к числу тех женщин, с которыми не стыдно появляться в свете. Она не обладала эффектной внешностью, не умела ни одеться, ни подать себя, и часто терялась, смущалась, общаясь с людьми, особенно с теми, кто ей не был симпатичен. Так что Андрей никак не мог понять, зачем она ездит с ним, ведь, по собственному ее признанию, она не любила большого скопления народа и терпеть не могла тусовок со всей их пустотой и показной роскоши. Однако каждый раз стоило Андрею сказать, что он куда-то собирается, она упорно просила поехать с ним. — Боюсь что меня у тебя отобьют, усмехался он? — Так не бойся, ты же знаешь, мне сейчас никто не нужен. Даша в ответ только вздыхала. То, что ему никто не нужен, она знала отлично. Их интимная жизнь так не наладилась. Однако, при этом она не желала отпускать его от себя. Тем более, что с момента его переезда в новый дом они стали общаться гораздо реже. После эпизода с посетительницей и альбомом настроение Андрея испортилось. И пока они дотащились с Рублевки до Сходненской, через все возможные пробки, он вовсе успел выйти из себя. И когда... Дашка появилась наконец с подъезда и села в машину, он набросился с нее. — Ты на часы смотришь? Мы с тобой во сколько встретиться, договорились? Я тебе сто раз повторял, что мне сегодня нужно быть четко определенному времени, а ты копаешься. На целых десять минут опоздала. — Андрюша, ну прости, пожалуйста, — начала оправдываться Даша. — Как назло мне перед самым уходом сестра позвонила. Ей срочно нужно было узнать, что тоже мне причина. В негодование перебил он. — Да какие у нее смогут быть срочные дела? — Не работает, сидит дома своим спиногрызом. Могла бы и позже ей перезвонить. Ничего бы не случилось. Кстати, а что такое на себя напялила? Я специально его купила. Это платье для сегодняшней вечеринки. Тебе он не нравится? Даже смутился. А что, по-твоему, кому-то может такое нравиться? Презрительно фыркнул Андрей. Светка, это то безобразный. Сидит не мешок и старит тебе лет на десять. Я давно заметил, что у тебя совсем нет вкуса, Даша. Ты бы хоть советовалась с кем-нибудь, когда шмотки покупаешь, а то выбираешь. Такое что тебя такое уродует. Ты и так, честно сказать, совсем не красавица. А когда еще вырядишься, черт знает во что. Даша ничего не ответила. Отвернулась к окну, чтобы скрыть набежавшие на глаза слезы. По правде говоря, Андрей сам не относился к числу любителей помпезных тусовок, но считал, что ему просто необходимо на них появляться. Сейчас, когда он не просто быстро, а просто-таки стремительно богател и укреплял свое положение, показалось, что весьма важным показываться на людях как можно чаще, мелькать в светской хронике, всячески пиариться. А тот он таскался по всем этим презентациям, благотворительным вечерам, вернисажам и прочим, пати, хотя и не получал от них никакого удовольствия. Впрочем, он уже не помнил, когда последний раз получал от удовольствия. Вот и теперь ему очень быстро все стало действовать на нервы. Тусовка едва началась, а ему же сказал, что он больше не может видеть фальшивые улыбки и демонстративные позы, слушать манерные голоса, само изображать доброжелательность и приветливость, наблюдать, как это изображают другие. Его мутило от смеси запаха элитного парфюма шампан сказал с кислым, а фрукты и закуски безвкусными, даже он жевал не саму еду, а упаковку от нее. В свое раздражение он помещал на ни в чем не повинной Даши. Он обидел ее раз, другой, третий, окончил сделать тем, что она, расплакавшись, при всех бросил из зала. Ничего, поплачет они в туалете и вернется. Особенно не беспокоясь решил он. Но Даш так не появился. Очевидно, она совсем ушла с вечеринки и уехала домой, хотя они договорились накануне, что после тусовки вместе поют к нему. Он нисколько не чувствовал себя виноватым, а, напротив, еще больше разозлился на Дашу. Детский сад какой-то, честное слово. Он мысль махнул рукой через пятнадцать минут, забыл уже напрочь о ней, увлекшись разговором с помощником старьевщицы, которого так продолжал называть брокером. Брокер тоже появлялся на подобных мероприятиях, как-то ухитрялся превращать их чуть не в производственные совещания. Во всяком случае, он ничего не пил и не ел, говорил только с нужными ему людьми, исключительно по делу. Появлялся как-то незаметно, так и незаметно исчезал. Прошло несколько дней, прежде чем Андрей вспомнил. Нет, не Даши, о ней он больше не думал, о данном само себе обещании съесть на кладбище к матери. Да надо бы это сделать, он там не был уже неизвестно сколько. Могилка наверняка запущена до нельзя. Нужно посмотреть, что-то можно сделать. И в один из дней, на который у него не было особенных планов, Андрей заставил себя подняться пораньше и отправиться на Ваганьковское кладбище. Стоял конец августа, в воздухе ощутимо витал дух приближающийся осень. Дожди пока не начались, но день выдался пасмурный, серый, и неприветливый. И Настроению было подстать погоде. И вот с самого утра раздражало все и вся. Впрочем. В последнее время у него и в хорошую погоду было не менее скверно на душе, но сегодня с ним творилось что-то совсем изрядно выходящее, и мир как нарочно поворачивался к нему самой худшей, самой неприглядной своей страной. Увидев на обочине шоссе стеклянный куб цветочного магазина, Андрей дал указание водителю остановиться. В нос в киоске ударил тяжелый неприятный запах. Почему-то в магазине пахло не свежими цветами, а подвальной сыростью и плесенью. Он оглядел витрины и поморщился. Все выставленные на продажу цветы уже начали увядать, а некоторые давно засохли безнадежно пожухли. Да и продавщица, которая, где-то в углу, едва подняла голову при появлении клиента, выглядела не лучше своего товара. Страшненькая, неухоженная, руки грязные, под ногтями земля — это один из лучших цветочных салонов на Рублевке. Первым его желанием было тотчас развернуться и уйти но ехать на кладбище без цветов он считал неудобным и потому, преодолевая отвращение, заставил себя купить букет самых дорогих роз. Показал охраннику, перестав стоять нам, он и не выезжал без охранника, спрятать их в машине куда-нибудь подальше, да хоть в багажник, лишь разглаз глаз долой не видеть их в фальшивой расцветке, не чувствовать тяжелого запаха сырости. Вернувшись в свой Rolls Royce, Андрей вдруг заметил, что кожа, которая была бита салонного новенького автомобиля, заметно вытянулась, потеряла вид, когда только успела. Новый шофёр, которого ему рекомендовали как профессионала высокого класса, вёл машину отвратительно, грубо и резко тормозил и дергал с места рывком, а от рядом с шефом охранников невыносимо разилась смесью пота и дешевой туалетной воды. И обстановка на дороге была сегодня ужасна, как никогда. Пробки подстерегали, казалось, на каждом метре. Светофоры только и ждали их появления, чтобы переключиться на красный, Но пешеходы так и лезли под колеса, а водители машин, едущих рядом и навстречу, будто вообще никогда в жизни не слышали никаких правил дорожного движения. Словом, путь от Рублевки до Ваганьковского кладбища стал настоящим мучением. Когда роллс Royce остановился у кладбищенских ворот, Андрей приказал охранник оставаться на месте, их присутствие начинало выводить его из себя. Но стоило ему пройти по центральной аллее и свернуть налево на боковую дорожку, как вскоре он пожалел о своем решении. Так почти мгновенно заблудился. Оказывается, чуть в стороне от главных аллей с их помпезными, бросающимися в глаза памятниками на могилах известных людей или неизвестных бандитов. На одном из самых престижных кладбищ столицы царило полнейшие запустение. Почти все, попадавшиеся на глаза захоронения, находились в ужасном состоянии. Могилы заросли бурьяном и крапивой, кресты и надгробные плиты покосились и покрылись трещинами. На погнувшихся оградках облупилась краска, забытые искусственные цветы и венки полиняли и выцвели до грязновато-шелтоватой Дорожки между могилами тоже густо заросли травой, все были засыпаны мусором такой степени, что местами было невозможно пройти. К тому же Андрей вдруг забыл дорогу к последнему пристанищу своей матери. Ему казалось, что поворот на дорожку, ведущую к ее могиле, должен быть вон там, за тем памятником, но никакого поворота за памятником не оказалось. Там лишь обнаружилось старое, почти полностью сгнившее дерево, желтое, точно в октябре, осыпающееся листвой на немногочисленных, оставшихся с живыми ветках. Оградки, кресты, деревья, крик ворон над головой, он еще не знал, куда ему надо идти, где сворачивать, даже сомневался, что может вернуться обратно. А еще очень мешался этот проклятый букет, который он с отвращением нес в руках. Толстые острые шипы до крови скололи ему пальцы. Вода, оставшаяся на стеблях и листьях, все время капала на его стильный английский костюм, оставляя на нем крупные неприятно пахнущие пятна, почему-то имевшие две то коричневый цвет. Он плутал очень долго, не меньше трех-четыре часа. Его сопровождающие успокоились. Не случилось ничего плохого с их шефом? Начали звонить на мобильный, спрашивать, все ли с ним в порядке. Андрей, не стесняясь выражениях послал их куда подальше. Осознав, в конце концов, что могилы матери он так не найдет никогда, он выбросил, осчерчевший букет, в первую попавшуюся мусорную кучу, благо их тут был вовсю навалом, и вдруг почувствовал страшную усталость. Настолько сильную, что его даже перестали держать ноги. Присел рядом с этой кучей прямо на зиму. Вынул из кармана припасенную бутылку элитной водки «Абсолют», глотнул прямо из горлышка. Водка от долгого пребывания в кармане успела нагреться, стала отвратительно на вкус. точно очень дешевое паленое пойло, которое мне раз довело спробовать в начале девяностых. Тогда последствия этого эксперимента оказались столь печальными, что теперь он старался пить только качественной спиртной. Или не пить вообще. Прямо перед ним, на самом... Верху мусорной кучи валялся большой венок из живых цветов, листьев папоротника и еловых веток. Еще недавно, он, очевидно, стоил весьма-весьма и -весьма недешево, это было ясно до сих пор. Но ну, теперь цветы завяли, ветви, листья помялись и поломались, а позолото с надписи на травной ленте осыпалось. Так что теперь при всем желании нельзя было разобрать, кому предназначалась эта дань последней памяти. И при взгляде на этот выброшенный венок... У Андрея вдруг непроизвольно мелькнула мысль, что венок это похож на его жизнь. Пройдет еще совсем немного лет, и блеск так же осыпется, он также окажется выброшенным в мусорную кучу, никому не нужный, всеми забытый. Никие деньги, сколько бы их у него ни было, не в силах хоть что-то изменить в этом неизбежном процессе. Побыстрее отогнав от себя эти мысли, он постарался переключиться на что-то более полезное, позитивное. Он пытался думать о маме, вспомнить ее, представить ее образ, но этого у него никак не получалось. Виделось что-то такое смутное, туманное, расплывчатое, и все на уявление крайне неприятное. Вот они вдвоем осенним вечером идут домой из детского сада. Резко похолодало, лужи затянулись тонким хрупким литком. И Маленькому Андрею ну, просто нестерпимо хочется остановиться у каждой лужи и постучать по ней резиновым сапожком, ломая этот новенький лед на мелкие осколки. Он отстает и от матери, с размаху бьет ногой по луже, лед неожиданно легко проламывается, а под ним оказывается много воды. Она грязным фонтаном взлетает из-под его ноги, густо забрызгивая его и маму. И мама раздраженно кричит на него. Пугает каким-то обидными словами, отвешивает за трещину и, больно сжав в руке его пальцы, тащит за собой. Или другое воспоминание, о темном, зимнем утре, когда так сон, сладок, так хочется хоть немножко хоть самую капельку еще поспать. Мама чего будет его, потому что пора уже в школу, настолько неохота вылезать из теплой постели, что он притворяется, будто он не слышит ее ворчание окриков. Тогда мать рывком ставит его на ноги, бьет по спине мокрым полотенцем, и вылечил за ухо в ванную, отцарапав щеку острыми ногтями. Вспомнился еще один случай, уже из юности. Ему пятнадцать, он же учится в техникуме, собирается на очередное свидание с девушкой. На нем его гордость. Новенькие джинсы «Вранглер», первые в его жизни фирменные джинсы, купленные у спекулянтов на самостоятельно заработанные деньги, просто бешеные деньги, сто рублей. Перед уходом он заскакивает на кухню, где мама печет пирожки с мясным фаршем и луком. — Погоди! Не убегай голодным! Съешь хоть один пирожок на дорожку, — говорит мама. В небольшое блюдо, покрытое старым дырявым полотенцем. Андрей торопливо хватает с блюда. Один пирожок разламывает его, но оказывается таким обжигающе горячим, что он невольно роняет его. А вывалившийся начинка падает аккуратно новенькие джинсы, оставив на них здоровенное жирное пятно. Это просто катастрофа! Как же он орал тогда на мать! Но и она не молчала, тоже кричала в ответ, что он эгоист, и только о себе, какие-то сраные джинсы ему дороже матери, родной матери. Да только такого рода воспоминания роились в его голове, пока он сидел в мусорной куче на кладбище. Но при этом восстановить в памяти яркий образ матери никак не удавалось. Возникали лишь отдельные фрагменты мозаики, пронзительные, срывающие на вес голос, когда она на него кричала. Некрасиво выбивавшиеся из жидкого пучка прядки волос, черные волочные ботинка, прощая молодость, замызганные серый баллониевы плащ, в котором находила вплоть до холодов, торчащие из-под одеяла желтоватые пятки. Это ее привычка всегда высовывать ступни из-под одеяла, почему-то ужасно раздражала его. Не меньше, чем ее манера, говоря, идея постоянно употреблять уменьшительно ласкательные суффиксы. Не хлеб, а хлебушек, не лапша, а лапшичка, не мука, а мочка, огурчики, сметанка. Тьфу, даже до сих пор аж передёргивает. Так противно. На дорожке совсем рядом вдруг раздались чьи-то шаги. Андрей был даже рад, что, по крайней мере, это хоть на миг отвлекло его от неприятных раздумий. Но то, что на кладбищенской тропинке вдруг, кажется, стоявщица, одетая в черные брюки, тёмно-лиловую блузу и такого же цвета туфли на высоких шпильках, он никак не ожидал. Зато она, очевидно, изначально строилась навстречу с ним, поскольку не выразила никакого удивления, увидев его, а уверенно подошла и присела рядом, прямо в шелковых брюках на грязную землю. Это совершенно не понравилось Андрею. Уж кого-кого, вот ее он сейчас совершенно не хотел видеть. — Зачем ты пришла сюда? — недружелюбно буркнул он. — Я тебя не звал. — Чего ты весишься? хмыкнула она в ответ. — Из-за того, что от цветы испортили костюм? Подумаешь, велика ли важность? У тебя теперь столько денег, что ты можешь не только каждый день, но каждый час покупать себе по самому дорогому костюму в лучших бутиках Англии, Франции или Италии. Да при чем здесь костюм, — возмутился. Дело не в костюм. Я злюсь совсем не по этому. А почему же, может быть, ты расскажешь мне об этом? Вкратче, — поинтересовалась она, — я хочу вспомнить маму. Так ты же ее помнишь, — живо возразила старьевщица. Не может быть, чтобы ты забыл, как она выпорвала тебя за двойку в тот день, когда от вас ушел твой отец. И то, как она болела, ты тоже прекрасно помнишь. Ты тогда только начал встречаться с Катей, и всей душой рвался к своей любимой девушке, дорожил каждой минуты. А тут как нарочно нужно было тащиться к матери в больницу, другой конец Москвы, да еще по дороге. А бегать в магазины и аптеки, покупая то, что ей нужно, и везде отстоять очередь. Неужели ты забыл, как злился из-за этого на мать? Как готов был просто ненавидеть ее, и как ты обрадовался, когда она наконец умерла, освободив тебя от тягот ухода за ней? Видов ты, конечно, не подавал, изображал перед знакомыми вселенскую скорбь, но в глубине души просто ликовал, что освободился, и что теперь ничто не стоит между тобой и твоей любимой Катюшей. И похороны матери ты тоже помнишь очень хорошо» как она лежала в гробу в белом платочке, но сама вся какая-то серая и точно восковая. Ты ведь не забыл, что ее вид вызвал в тебе такое отвращение, что ты побрезговал поцеловать ее? Все подходили прощаться с ней, а ты специально подошел последним, наклонился, но так и не поцеловал, только сделал вид. — Но я не хочу помнить это! — Андрей не выдержал и сорвался на крик. — Я хочу вызвать в память хоть что-то, что-то хорошее, Не может быть, чтобы родная мать, которая меня любила, она любила меня, я это знаю, не была связана для меня ни с чем светлым, добрым, хорошим. Этого не может быть, слышишь, чтобы она ни разу не приласкала меня, не сказала мне ни одного теплого слова, не сделала ничего такого, что осталось бы во мне светлый след. Ну так ведь просто не бывает, но ничего-ничего подобного у меня в памяти нет. Ну нет так нет, старьевщица пожала плечами раз нет, о чем теперь говорить? Тебе, мой дорогой, повезло гораздо больше, чем многим другим людям. Ты сам хозяин своим воспоминаниям. Если в них чего-то не сохранилось, что-то утрачено, то виноват в этом только ты сам и больше никто. Значит, все-таки было что-то хорошее. Он пристально поглядел на нее. Наверняка было, хоть я этого и не помню. Значит, ты купил у меня и это воспоминание? — Благодаря тебе я лишился почти всего доброго и светлого, что было во мне. А ты вот мне так и плохо. Знаешь, еще немного я начну тебя ненавидеть. — Да, знаю, — устало усмехнула старьевщица. — Ничего нового ты мне не сообщил. Сколько раз я слышал эти куда более пылкие слова на ту же тему от людей, оказавшихся в моей власти. — Но видишь ли, дорогой мой, никого из вас я не заставляла силой становиться моим клиентом. Каждый из вас сделает выбор сам. Ты сам каждый раз решал, продавать свои воспоминания или нет, и упрекать меня тебе не в чем, не правда ли? Возражать Андрей не стал, ему просто нечего было возразить.